В я случайно узнал, что его самый близкий человек, генерал Раух, видится с Дубровиным, который только что начал укрепляться, получая поддержку от различных влиятельных лиц. Раух, генерал-майор, приближенный великого князя Николая Николаевича. По крайней мере, после того, как я оставил пост председателя, как-то раз в разговоре с Дурново я обозвал Дубровина негодяем. Дурново мне сказал, напрасного его так называете, право, он честнейший и прекраснейший человек. Затем сношения великого князя с Дубровиным и союзом русского народа делались все более и более частыми. Свидания Рауха производились в комнатах, отдающихся в наем от яхт-клуба, помещения при клубе. Великий князь был посетителем этого клуба и, вероятно, еще когда я был председателем, виделся с Дубровиным. После же моего ухода великий князь мало и скрывал свои отношения к Дубровину и Союзу Русского Народа, то есть просто к шайке наемных хулиганов. Одно время Петербургский Союз имел даже намерение избрать его почетным председателем, но затем, кажется, нашли это не совсем безопасным. Конечно, только рассчитывая на поддержку великого князя и министра внутренних дел Дурново, Дубровин в одном из манежей собрал толпу хулиганов, говорил зажигательные речи и затем с криками «Долой подлую Конституцию!» и «Смерть графу Витте!» они вышли из манежа, но не посмели идти по улицам. Разительным примером полной растерянности после 17 октября великого князя Николая Николаевича служит, между прочим, следующее обстоятельства. Во время моего премьерства последовало высочайшее повеление о сокращении сроков службы воинской повинности. Мера эта была принята без обсуждения в Совете Министров и без моего участия. И исходила из Комитета обороны, находившегося под председательством Великого Князя, под давлением той мысли, что это послужит к успокоению нижних воинских чинов. Сокращение срока действительной службы в сухопутных войсках и во флоте, принятое 26 апреля 1906 года, помимо успокоения нижних чинов, что правильно отмечает Витте, имело также целью увеличение кадров обученного резерва для армии, недостаток которых остро выявился в русско-японскую войну. Мера эта была проведена Советом Государственной Обороны, Витте называет его Комитетом Обороны, который был образован в 1905 году в составе военного министра, морского министра, а также независимых от военного министра начальника генерального штаба и генерал-инспекторов родов войск. Кроме того, в Совет входило несколько сановников, специально назначенных царем. Председатель Совета, великий князь Николай Николаевич, формально являлся членом Совета Министров. Совет Государственной Обороны был создан с целью усилить непосредственный контроль придворной комарильи над вооруженными силами в условиях разгоравшейся революции. Относительно существа этой меры, можно быть различного мнения, и я думаю, что сделанное сокращение полезно, но лишь при принятии совокупно других мер, которые бы способствовали более быстрому навыку русского крестьянина или рабочего к военному делу при современной технике войны. Но принятие такой меры во время расстройства армии, длящегося и до ныне, без принятия одновременно и даже предварительно других мер, не может быть оправдано разумными причинами и объясняется только растерянностью. Она была продиктована не потребностью обороны. А, как бы говорила, да, мы виноваты в сраме позорной войны и гибели стольких русских воинов, зато мы вам в будущем даем такие-то облегчения. Только забудьте прошлое и не волнуйтесь. По поводу сроков воинской повинности несколько месяцев тому назад, в сентябрь 1909 года, в Петербурге, мне рассказывал один из высоких чиновников следующее. Новый военный министр Сухомлинов нашел, что сделанные после 17 октября сокращение сроков воинской повинности не соответствует положению дел, а потому и спросил высочайшее повеление, отменяющее эти сокращения. Повеление это должно было быть отослано в Сенат для распубликования». Другие министры об этом узнали, и зная характер государя, что если они вмешаются в это дело, то это повеление именно отменено и не будет, прибегли к следующему приему. Они уговорили военного министра доложить его величеству о неудобстве отмены сокращения воинской повинности. Военный министр уговорил государя не отменять сделанное после 17 октября сокращение сроков воинской повинности. Очевидно, военный министр Сухомлинов покуда еще переживает с его величеством медовые месяцы. Сухамлинов, Генерал, командующий войсками Киевского военного округа 1904-1908 годы, начальник генерального штаба 1908, военный министр 1909-1915 годы, член Государственного совета. Вообще, октябрьские дни мне наглядно показали, что под влиянием трусости ни одно качество человека так не увеличивается, как глупость». В течение моего председательства постоянно происходили вспышки в войсках. Были волнения в Кронштадте, волнения в Севастополе. Затем взволновался дисциплинарный батальон в Воронеже, который должен был подвергнуться осаде. В ноябре в Киеве рота 5-го понтонного батальона произвела манифестацию. В Петербурге явилось движение в военной электротехнической школе, а затем между моряками, находившимися в морских казахстях, на морской около конного полка моряков этих ночью окружили войсками нагрузили на баржи и затем отправили в кронштадт все это была вспышка наподобие каких-то небольших судорог в сущности в довольно прочном организме сравнительно легко выдерживающим легкое но довольно общее отравление В данном случае великий князь поступил довольно энергично и самолично выехал к войскам. Насколько все эти вспышки были явно подученные и бессознательные, видно на примере этих моряков. Вся беда с точки зрения укрепления правительства и охраны престола заключалась в том, что не было в России войска, так как армия более нежели в миллион человек находилась за Байкалом, а находившаяся в России была дезорганизована и сосредоточивалась на окраинах и в Петербурге, и его окрестностях. Кроме того, наши финансы были в корне подорваны войною и затем смутою, на которую правительство, бывшее до 17 октября, совсем не рассчитывало. Сначала оно вообразило, что война с Японией будет военную забавою, а потом, когда дело пришло к миру, что сейчас все затихнет. Поэтому министр финансов Каковцев Поддерживаемый в своих взглядах большинством финансового комитета с займами не спешил, говоря, что война кончится, тогда выгоднее будет сделать все нужные займы. Каковцев, граф, товарищ министра финансов, 1896-1902 годы, государственный секретарь, 1902-1904 годы. Министр финансов 1904, октябрь 1905 года и апрель 1906 года по 1914. Председатель Совета министров с 1911 по 1914 годы. Член Государственного совета. Поэтому после 17 октября я принял управление без денег и без войск. Моя задача и заключалась в том, чтобы добыть деньги и вернуть из Забайкалья армию. Я дал слово государю это сделать, и вот почему я не мог просить государя освободить меня от глупого положения более или менее номинального главы правительства ранее исполнения этих двух вещей, в особенности... Ранее совершение займа, так как, несомненно, без меня заем не был бы совершен. Глава 55. Образование кабинета. Амнистия. Закон о выборах. В первые дни после 17 октября мне было сообщено из департамента полиции, что было бы неудобно мне оставаться на Каменноостровском проспекте в моем собственном доме, так как это помещение для меня весьма удобно, то я не хотел его оставлять. Но мне передали, что ввиду отдаленности этого дома от министерств и центра, а с другой стороны, необходимости министрам и другим высокопоставленным лицам приезжать ко мне, будет крайне трудно их охранять во время проезда ко мне и в особенности въезда в мой дом». Мне предложили занять помещение в запасном доме при Зимнем дворце, помещение, которое занимал управляющий Зимним дворцом генерал Спиранский, а для канцелярии помещение, находящееся рядом, которое занимал тоже один из чинов Министерства двора. Спиранский, генерал-лейтенант, управляющий Зимним дворцом с 1891 по 1914 годы. Хотя это для меня было крайне неудобно, но я был вынужден на это согласиться, и через несколько дней после моего назначения, приблизительно около 27 октября, я переехал в новое помещение налегке, почти ничего не трогая из моего дома, в который я был уверен, мне скоро придется вернуться или живым, или мертвым». В течение этих десяти дней, когда я продолжал жить в моем доме, я жил так же, как я жил ранее, не допуская никакой полицейской охраны, и чувствовал себя совершенно спокойным. Дверь моего дома была открыта, и ко мне приходили люди без особого разбора. Дежурил только днем один чиновник комитета министров и курьер. В городе забастовки начали улигаться, и сравнительно все было спокойно. В эти ближайшие дни после 17 октября, когда я еще жил в своем доме, помню следующие эпизоды. Как-то приходили ко мне рабочие, Жалуюсь, что некоторых из их товарищей зря арестовали. Я их послал генерал-губернатору Трепову. Они сначала не хотели идти, а потом взяли от меня записочку на имя Трепова, в которой я просил генерал-губернатора их выслушать, и если их претензии окажутся справедливой, то удовлетворить. Затем я как до переезда в дворцовый дом, так и после принимал несколько раз рабочего Ушакова с товарищами. Они в то время были рабочими консерваторами, которые враждовались рабочими революционерами и анархистами, в лагере которых оказалось громадное большинство рабочих. Это громадное большинство образовало совет рабочих с носорем во главе. После моего ухода с поста председателя Совета Министров некоторые газеты распространили слух, будто бы у меня был Насарь и депутаты Совета Рабочих. Нашлись такие, которые уверяли, что, собственно, чуть ли не мною создан этот Совет, а негодяи из Союза Русского Народа распространяли слух, что я находился с Советом Рабочих и с рабочими революционерами в преступных отношениях. Газета, чего изволите, то есть новое время, также очень была недовольна моим поведением относительно всего совета. Она пустила глупую шутку, что было в это время два правительства, правительство графа Витте и правительство Насаря. И что было неизвестно, кто кого ранее арестует, я Насаря или Насарь меня. Об этом Совете рабочих и Насаре я еще буду писать впоследствии. Покуда же скажу, что никогда в жизни я Насаря не видел. Никогда, ни в каких сношениях с ним и с Советом рабочих, а равно и с рабочими революционерами и анархистами, я не состоял. Никогда рабочих, входящих в организацию Совета рабочих, я как таковых не принимал, и если бы они ко мне явились как таковые, то я их направил бы к градоначальнику. Вообще этому совету я не придавал особого значения, он и не имел такого значения. Во-первых, впредь до арестования, по моему распоряжению совета, он имел влияние на рабочих только Петербургского района и не имел значения вне Петербурга, а потому смешно говорить серьезно о значении его вообще». Во-вторых, как только оказалось нужным его арестовать, я его и арестовал без всяких инцидентов и не пролив ни капли крови. Но так как главный стимул нового времени – это нажива, а в то время рабочие типографии Суворина гораздо более слушались совета рабочих с носорем во главе, нежели самого Суворина, то он, а потому и его газета – придали совершенно исключительное значение этому совету и носарю, сосредоточив на этом прыще революции, весь революционный вопрос 1905 года. Между тем сплетни об этом Совете рабочих на Саре и моих к ним отношениях настолько глубоко распространились, что еще в зиму этого года, 1909 Приезжал в Петербург агент Министерства финансов в Берлине, Миллер, только что теперь назначенный товарищем министр торговли Тимирязева, которого я хорошо знаю, так как он долго при мне служил и к которому я сохранил хорошие чувства. Он приезжал в Петербург как раз после моей речи в Государственном совете по поводу штатов морского генерального штаба, чуть-чуть не сваливший все Столыпинское министерство с ним, Столыпиным, во главе. Если он тогда не свалился, то только потому, в сущности, что делает все, что ему прикажут. Говоря мою речь, я совсем не имел в виду Столыпина и не подозревал, что он будет подавать со своими министрами голоса против взглядов мною выставленных, с которыми его величество вынужден был согласиться, не утвердив эти штаты». Они имели громадное принципиальное значение. Тимирязев, товарищ министра финансов с 1902 по 1905 годы, министр торговли и промышленности 1905, февраль 1906 и 1909 год. С 1910 на частной службе председатель Совета Русского для внешней торговли банка и член правления многих промышленных обществ, член Государственного Совета. Вот в разговоре с Миллером я его спросил, что собой представляет лейтенант Бок, который только что женился на дочери премьера Столыпина и потому получил место морского агента в Берлине. Он мне его Бока, а также его жену, очень похвалил, но прибавил, что перед выездом из Берлина, это после моей речи, он слыхал от мадам Бок, что будто бы в министерстве ее батюшки Столыпина, то есть в министерстве внутренних дел, имеются какие-то компрометирующие меня бумаги по моим сношениям с советом рабочих и с носорем. Не может быть, чтобы госпожа Бог слыхала это от своего батюшки. Вероятнее всего, что она могла слыхать это от своей матушки или ее братьев, господ Нейтгартов. Вот вам и порядочные люди. Нейтгард одесский градоначальник с 1903 по 1905 годы. Вообще после 17 октября на улицах было совершенно спокойно, никаких грабежей и кровопролитий не было, хотя Петербург оставался в обыкновенных условиях, без всяких усиленных чрезвычайных и военных положений. Я просил Трепова не трогать никаких демонстрантов, если только они не нарушают порядка и активно не революционируют, и войска не держать на улицах, а в казармах и дворах всех дворцов и казенных учреждений, если только есть что существенное охранять». Трепов это исполнил, отдав такое распоряжение. Еще до 17 октября он занимал, кроме поста товарища министра внутренних дел и петербургского генерал-губернатора с особыми полномочиями, также пост начальника петербургского гарнизона то есть ему подчинялись все войска, находящиеся в Петербурге. Петербург находился в обыкновенном положении во все время моего премьерства, а с моего ухода до сего времени он находится в чрезвычайном положении, то есть изъемлен из действий общих законов. С тех пор то есть со времени моего ухода, и пошли в Петербурге анархические черносотенные покушения, убийства и грабежи. Итак, после 17-го в Петербурге было все спокойно, ходили демонстранты по улицам с различными знаменами, но, видя, что на них не обращают внимания, успокоились. Вообще город начал быстро принимать свой обыкновенный вид. Водопровод, освещение, конки, и вообще городские устройства начали действовать более или менее нормально, несмотря на все усилия Совета Рабочих на царя, продолжать революционировать рабочих. Но значение Совета и вообще дух революционный, объединявший рабочих, начал с каждым днем все более и более падать. Уже некоторые фабрики начали работать, и вскоре прекратилась забастовка всех фабричных рабочих и забастовки железных дорог. Хотя и делались всякие попытки, чтобы создать единодушную забастовку, но это было все более и более безуспешно. Во все время моего премьерства только раз пришлось употребить в Петербурге оружие и при следующих условиях. Это было немедленно после 17 октября, когда я еще находился на Каменноостровском проспекте у себя. Вызывает меня по телефону директор технологического института, которого я лично не знал, и говорит мне, что около технологического института стоит масса народа, требуя выдачи чего-то, что было по слухам скрыто начальством в этом институте и что для очистки улицы вызвана часть Семеновского полка, что он просит меня предупредить кровопролитие. Я ему отвечаю, что всего этого не знаю, а потому вмешиваться не могу. Он меня просил вызвать к телефону находившегося там же дежурного офицера. Офицер, почему-то дежуривший при технологическом институте, который был закрыт, подтвердил мне, что толпа стоит спокойно, что она думает, что кто-то арестован в здании института, что он, несомненно, убедит толпу, что она ошибается, а потому разойдется, но что по распоряжению генерал-губернатора вызвана часть Семеновского полка, что эта часть уже наступает и может произойти серьезное кровопролитие по недоразумению». Я его спросил, в чьем ведении находятся войска в этом районе. Он мне ответил, что в ведении командира Семеновского полка генерала Мина. Мин. Генерал, командир лейб-гвардии Семеновского полка, кровавый палач декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 году. Убит в августе 1906 года эсеркой Коноплянниковой. Я его не знал и затем никогда в жизни не видел. Думаю, что он был честный человек, всегда исполнял свой долг как военный. Он погиб возмутительно от руки революционерки после моего ухода. Командир лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майор Мин был убит 13 августа 1906 года на станции Новый Петергов Эсэркой Коноплянниковой. Если всякие политические убийства, с какой бы стороны они ни шли, возмутительны и не могут иметь никакого оправдания, то они в особенности возмутительны, когда относятся до лиц не лживых, не коварных, не подлых, а лишь исполняющих свой долг, Хотя бы лиц, может быть, и тупых. Я о генерале мини и этого сказать не могу, и вообще я о нем не знаю ничего дурного. В Москве он распоряжался при подавлении восстания, может быть, сурово прямолинейно. Но когда идет открытая бойня с баррикадами, то военные всегда должны быть прежде всего военными, а войска войсками, иначе это не будут войска, и от их непосредственных начальников нельзя требовать бисмарковских дипломатических способностей. Вечная ему память. Итак, я вызвал генерала Мина к телефону и говорю ему, в чем дело. Он принял обидчивый тон и указал мне на закон, по которому, раз вызваны войска, дело и ответственность переходит на военачальника, что значило, что это его дело. Я ему отвечаю, что закон этот я знаю, он прав, что он теперь полный хозяин, но я, тем не менее, имею все-таки нравственное право просить его не проливать без крайней нужды крови и постараться окончить дело спокойно. «Я ведь не имею претензии вам отдавать приказания, а просто вас прошу, как человек, которому Его Величество счел необходимым оказать доверие», — сказал я. Этим наш разговор по телефону и кончился. Я узнал после, что этот инцидент кончился так... Насколько помню, несколько, во всяком случае, не десяток, а единиц пострадали. Причем профессору Тарле была легко расшиблена голова. Это было единственное кровопролитие правительственную силой в Петербурге за все время моего премьерства. Признаться, я тогда Тарле не пожалел, так как он все смутное время в университете читал тенденциозные лекции о французской революции и не счел приличным хотя бы после 17 октября держать себя спокойно, как подобало бы уважающему профессору. Тарли, 1875-1955 годы. Выдающийся русский историк, Приват-доцент Петербургского университета с 1903 по 1917 годы. Позднее профессор Ленинградского и Московского университетов, действительный член Академии наук СССР. Возвращаюсь к образованию моего министерства после 17 октября. Из предыдущего изложения видно, что замещению подлежали следующие посты. Министра народного просвещения, министра внутренних дел, министра торговли, министра земледелия, государственного контролера и что для замещения сих должностей мною были приглашены князь Трубецкой, князь Урусов, Стахович, Гучков, и Шипов, и что они съехались с некоторым замедлением вследствие забастовки на железных дорогах. Гучков. Один из лидеров русской империалистической буржуазии, крупный московский домовладелец и промышленник, один из основателей Союза 17 октября, председатель Второй Думы. Стахович деятель земского движения, один из организаторов партии октябристов, член Первой и Второй Дум, член Государственного Совета. Трубецкой. Князь, профессор Киевского, затем Московского университета, философ-идеалист, видный деятель либерального движения, один из лидеров правого крыла кадетской партии с 1905-1919 по 1906 годы. Затем организатор близкой к октябристам партии мирного обновления, член Государственного Совета. Шипов, Помещик, лидер земского движения 90-х начала 900-х годов. Один из организаторов и лидеров Октябрьской партии. Неоднократно участвовал в работах царского правительства по выработке государственных реформ. В 1907-1909 годах член Государственного совета по выборам от земства. Вот с этими лицами У меня состоялось несколько совещаний, продолжавшихся дня два или три. В этих совещаниях, кроме перечисленных лиц, участвовал и князь Оболенский, уже назначенный оберпрокурором Святейшего Синода, и более никто. В настоящее время идут различные рассказы о том, что говорилось на этих совещаниях. Все эти рассказы неверны, и ими преследуются те или другие цели. Только перечисленные лица могут воспроизвести в точности, что на совещаниях этих говорилось. Во время этих совещаний уже выяснилось, что министрами будут юстиции Манухин, иностранных дел Ламсдорф, военным генерал Редигер, морским адмирал Бирилев, оберпрокурором синода князь Оболенский, финансов Шипов, Другой Шипов с инициалами И.П. И земледелие Кутлер, так как шванабах ушел, а Остахович ранее совещание заявил, что никакого места в министерстве не примет, желая выбираться в Думу. Берилев, адмирал, морской министр с 1905 по 1907 годы, член Государственного совета. Кутлер... Главноуправляющий земледелием и землеустройством с 1905 по январь 1906 года. Затем видный деятель кадетской партии. Ламсдорф, граф, директор канцелярии Министерства иностранных дел, 1880-1897 годы, товарищ министра с 1897 по 1900 год, затем министр иностранных дел с 1900 по 1906. Редигер, генерал, начальник канцелярии военного министра с 1890 по 1905 годы, военный министр с 1905 год, По 1909. Шванебах. товарищ министра земледелия с 1903 по 1905 годы, главноуправляющий земледелием и землеустройством 1905, государственный контролер, 1906 год, член государственного совета. Шипов с инициалами И. Министр финансов. Октябрь 1905-апрель 1906 года. Министр торговли и промышленности. 1908-1909 годы. Член Государственного совета. На Кутлере я остановился как на одном из наиболее деловых сотрудников моих во время управления мною финансами империи и как на человеке чистом и вообще весьма порядочном. Все перечисленные лица не сделали никаких возражений в сказанных совещаниях, то есть приглашенные мной общественные деятели не сделали препятствий быть коллегами сказанных лиц. Точно так при обмене мыслей относительно политики министерства также не произошло никаких несогласий. Впрочем, на этом предмете долго не останавливались, так как политика моего министерства определялась моим всеподданнейшим докладом, опубликованным одновременно с манифестом 17 октября. Относительно этой политики больше всего разговора вызвал вопрос о выборах в Государственную Думу. Лица из общественных деятелей желали знать, какой политики я буду держаться относительно выборов в Думу. И здесь также у нас не вышло никаких разногласий. Было выяснено, что вопрос о выборах уже значительно предрешен пунктом вторым манифеста 17 октября, который гласит Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, по мере возможности, соответствующие краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие избирательного права вновь установленному порядку. Значит, создание новых начал для выборов против уже установленных законом 6 августа в бытность мою в Америке было невозможно. Можно было только расширить круг избирателей, не нарушая основания выборного закона и не замедляя этим расширением созыва Первой Государственной Думы, то есть осуществление на деле Конституции. Таким образом, не мне принадлежали основания выборного закона, давшего первую и вторую думы, Между тем, левые упрекали меня при объявлении манифеста 17 октября, что я не провозгласил прямых, всеобщих и равных для всех выборов, а впоследствии правые, которые совсем забыли пункт 2 манифеста 17 октября, меня упрекали, что выборный закон, давший Первую и Вторую Думы, был чересчур широк. Это побудило Столыпина самым бесцеремонным образом нарушить манифест 17 октября, основные законы, изданные после манифеста, а следовательно Конституцию, и издать своеобразный избирательный закон 3 июня 1907 года посредством манифеста. Если бы этот закон был лучше прежнего выборного закона и надолго покончил с революционными эксцессами, я бы мог его оправдать, хотя, конечно, закон этот был актом государственного переворота. Но мне представляется, что этот закон искусственный, что он не даст успокоения, как основанный не на каких-либо твердых принципах, а на крайне шатких подсчетах и построениях. В законе этом выразилась все та же тенденциозная мысль, которую Столыпин выражал в Государственной Думе, что Россия существует для избранных 130 тысяч, то есть для дворян. Что законы делаются, имея в виду сильных, а не слабых А потому закон 3 июня не может претендовать на то, что он дает выборных членов Думы Он дает подобранных членов Думы Подобранных так, чтобы решения были преимущественно в пользу привилегированных и сильных Теперешняя Государственная Дума есть Дума не выборная, а подобранная Затем, после 6 августа, то есть закона о законосовещательной думе, с высочайшего соизволения последовал циркуляр министра внутренних дел Булыгина от 22 сентября 1905 года за номером 63-м, требующий безотлагательного составления списков выборщиков, причем рекомендовалось, чтобы распубликование списков последовало не позднее 15 октября то есть за два дня до Манифеста 17 -го. В этом циркуляре объявлялось о высочайшей воле, чтобы Дума была собрана не позднее половины января 1906 года, а между тем лишь одно расширение выборного закона без изменения его оснований было одной из главных причин, что Дума была собрана к 23 апреля. Далее в этом циркуляре говорилось... Священная воля Его Императорского Величества обязывает всех, на коих лежит наблюдение за правильностью производства выборов, всеми мерами обеспечить населению возможность спокойно и без всякого постороннего вмешательства указать тех именно избранников, которые пользуются его наибольшим доверием. Посему я поручаю вашему особливому вниманию наблюдение за тем, чтобы должностные лица, и учреждения не допускали с своей стороны никакого даже самого отдаленного вмешательства в производство населением выборов в Государственную думу а затем когда во второй половине апреля 1906 года я покинул пост председателя совета священная воля его императорского величества чтобы выборы были свободны Не помешало государю выразить мне как бы упрек, что я и правительство не воздействовали на выборы, и что потому получилась Дума такая левая. Теперь действительно выборы в значительной степени фальсифицируются, чему наглядным и поразительным примером служит то, что происходит в Одессе относительно выборов в Думу одного члена Думы завтра, 27 сентября 1908 года. Это не выборы, а издевательство над населением». Таким образом, в совещании с общественными деятелями, приглашенными принять участие в министерстве, был поднят только вопрос, в какой именно степени будет расширен закон, соблюдая пункт 2 манифеста 17 октября. По этому предмету я передал присутствующим, что этот вопрос не предрешен именно потому, что министерство окончательно не сформировано, и что если они войдут в министерство, то будут совершенно свободны высказывать свои мнения и принять активное и ответственное участие в составлении закона, расширяющего выборный закон 6 августа. Действительно, ранее этого совещания, до переезда моего в Дворцовый дом, но после 17 октября, я как-то собрал в здании Государственного совета совещание с бывшими тогда министрами, в том числе и Шванебахом, переговорить об исполнении пункта второго манифеста 17 октября, но на этом совещании ничего не было предрешено. Князь Оболенский новый прокурор Святейшего Синода, желал, по моему мнению, чересчур широкого расширения контингента выборщиков, а Шванебах, напротив, проповедовал необходимость не допускать к выборам ни рабочих, ни лиц так называемых либеральных профессий, и мои замечания по поводу доводов, предъявленных Шванебахом, дали ему ясно понять, что он оставаться в моем министерстве не может». Мое разногласие с приглашенными общественными деятелями произошло на вопросе, кто будет министром внутренних дел. К этому времени уже выяснилось, что крайние левые не успокоились манифестом 17 октября и вообще буржуазной конституцией, что вообще смута в умах так распространилась, что еще придется переживать большие эксцессы с их стороны. Но что было самое серьезное, это то, что конституционно-демократическая партия кадеты, затем изменившая для большей популярности кличку в партию народной свободы, которая, конечно, в особенности тогда имела в своей среде людей наиболее культурных и серьезно образованных, не решалась явно порвать свои связи с крайними революционерами исповедующими революционное насилие до да бомб, включительно. В своем отступлении Вит делает ошибку. Речь идет о дополнительных выборах в Государственную Думу в Одессе 27 сентября 1909 года. На выборах соперничали кандидаты кадетской партии и Союза Русского Народа. Местные власти грубо вмешивались в избирательную кампанию, энергично поддерживая кандидата Союза Русского Народа и всячески притесняя сторонников кадетов. «Ни избиратели, ни газеты не смеют вымолвить ни слова, не смеют назвать даже имени кандидата», – жаловалась кадетская речь за несколько дней до выборов. «Союз русского народа добился от местных властей утверждения своим кандидатам лица, состоявшего уже выборщиком в Третью Думу и потерявшего по закону право быть избранным в Думу». Одесский градоначальник генерал Толмачев с целью оказать влияние на исход выборов предупредил избирателей евреев, что он разрешит произвести выборы нового одесского раввина лишь в том случае, если они откажутся от поддержки кадетского кандидата Бродского». В день выборов члены Союза Русского Народа с молчаливого одобрения местных властей распространяли подложные избирательные бюллетени, разбрасывали прокламации, устраивали антиеврейские выступления. Несмотря на обстановку террора и грубого нажима, в Думу был избран представитель кадетской партии Бродский. Конституционно-демократическая партия кадеты, или, как она еще официально именовалась в целях большей популярности среди избирателей партии народной свободы, одна из главных буржуазных партий России, партия либерально-монархической буржуазии оформилась в октябре 1905 года на съезде представителей левого крыла земских и городских общественных деятелей, выдвинувших в качестве основного пункта программы требования конституционной и парламентарной монархии. Раскрывая классовую природу этой партии, Ленин писал в марте 1906 года, «Не связанная с каким-либо одним определенным классом, Буржуазного общества, но вполне буржуазная по своему составу, по своему характеру, по своим идеалам, эта партия колеблется между демократической мелкой буржуазией и контрреволюционными элементами крупной буржуазии. Социальной опорой этой партии является с одной стороны массовый городской обыватель, а с другой стороны либеральный помещик. Ленин. Сочинение. Том 10. Страницы. 189-190. В поисках широкой социальной опоры кадеты старательно поддерживали свой престиж оппозиционности правительству, пытались привлечь на свою сторону крестьянство обещанием отчуждения части помещих земель за справедливый выкуп, настойчиво стремились подчинить своему влиянию партии революционно-демократического лагеря. При всем том, кадеты поддерживали в общем политику царского правительства, ратовали за сохранение помещичьего землевладения, присмыкались перед самодержавием, вымаливая ускорение буржуазных реформ, чтобы не допустить повторения революции». Такое положение вещей, конечно, требовало со стороны начальника полиции во всей империи большой опытности. В особенности ввиду того, что в последние годы полиция везде была совершенно дезорганизована. Самое поверхностное знакомство с князем Урусовым привело меня к заключению, что он в этом деле не имеет никакой опытности. Князь Оболенский, который так усиленно мне рекомендовал князю Урусова после приезда сказанных общественных деятелей на совещание, сам выразил мне сомнение в том, может ли князь Урусов занять пост министра внутренних дел. Это меня побудило в совещании высказать, что чем более я думаю, тем более прихожу к необходимости предложить пост министра внутренних дел Дурново. Но большинство членов совещания высказалось против Дурново, с своей стороны не указывая ни на кого, кто бы мог занять этот пост. Было кем-то упомянуто имя Столыпина. Некоторые отнеслись к этому предложению сочувственно, но были и такие, которые сказали, что он очень неопределенный, умеет уживаться со всяким направлением. Насколько помню, это выражал Шипов. Я, с своей стороны, сказал, что Столыпина не знаю, но что как губернатор он пользуется хорошей репутацией. Затем члены совещания настаивали, чтобы я принял на себя Министерство внутренних дел. Я на это согласиться не мог, так как, во-первых, чувствовал, что не буду иметь на это времени, и действительно, занимая лишь пост председателя совета в это еще не столько революционное, как сумасшедшее время, я занимался по 16-18 часов в сутки. А во-вторых, главное, потому что министр внутренних дел есть министр и полиции всей империи, и империи полицейской по преимуществу. Я же полицейским делом ни с какой стороны никогда в жизни не занимался. Знал только, что там творится много и много гадостей. Не в такое время, как мы переживали во время моего министерства, можно было спокойно изучать и затем преобразовывать полицию. В это время нужно было действовать, и каждый день был дорог. Поэтому в крайности я согласился бы принять всякое министерство, не исключая даже военного, тем более что многие мне были хорошо известны. Но я никогда не согласился бы принять Министерство внутренних дел, которое было и до настоящего времени у нас в России, есть по преимуществу Министерства полиции. Отделять же в то время полицию от Министерства внутренних дел и образовывать особое Министерство полиции в виде бывшего третьего отделения значило бы в глазах общества идти совершенно вразрез принципам, провозглашенным манифестом 17 октября, то есть... «Водворение гражданской свободы». Вся предыдущая карьера Дурного, как я высказал присутствующим, не дает мне основания относиться к нему критически в такое трудное время. Во всяком случае, я его предпочитаю сотрудникам Горемыкина – Рачковский, директор департамента полиции, ныне сенатор Зволянский, сотрудникам Плеве – Лопухин, Зубатов, Штюрмер – и сотрудником Трепова, тот же Рачковский, Гарин, Зубатов. Гарин, директор департамента полиции, июль-декабрь 1905 года, затем сенатор. Звалянский, директор департамента полиции с 1897 по 1902 годы. Зубатов Жандармский полковник, начальник Московского охранного отделения с 1888 по 1902, начальник особого отдела департамента полиции с 1902 по 1903 годы, основатель полицейского социализма «Зубатовщины». Рачковский, заведующий заграничной агентурой департамента полиции в Париже с 1885 по 1902 годы. В 1905-1906 годах заведовал политической частью департамента полиции, установил сношение с Гапоном. Штюрмер, директор департамента общих дел Министерства внутренних дел, 1902-1904 годы, член Государственного совета. Теперь же я сказал бы, что я его предпочитаю сотрудникам Столыпина, Курлов, Толмачев, Азев, Гаркцинг-Ландезен и прочие. Азеф, секретный агент царской охранки с 1892 года, один из руководящих деятелей партии эсеров, разоблачен как провокатор в 1908 году. Гартинг Ландезен.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 Минский губернатор, 1905-1906 годы. В 1909-1911 годах товарищ министр внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов. Толмачев, генерал-лейтенант, одесский градоначальник с 1907 по 1911 годы. Князь Оболенский поддерживал мои соображения относительно Дурново, но кто меня удивил, это князь Урусов, который высказал, что в такое время не следует вносить рознь из-за личных симпатий или антипатий, и чтобы показать на деле, что он не имеет ничего против назначения Дурново министром внутренних дел, заявил, что готов пойти к нему в товарищи. После этого наше совещание было прервано, так как приглашенные решили ранее, чем сказать окончательно «да» или «нет», переговорить и обдумать. «Тем временем я виделся с дурновом и высказал ему откровенно, что общественные деятели во всем находятся со мной в согласии и готовы вступить в министерство, но что разногласие произошло лишь по вопросу о назначении министра внутренних дел. Я высказался за назначение его, дурново. а общественные деятели желают, чтобы я принял это министерство и во всяком случае, по-видимому, не желают служить с ним». Он был очень сконфужен, просил меня, если он не будет назначен, скорее его освободить от временного управления министерством после ухода Булыгина, и спросил, что они против меня имеют. Я ему ответил, что они не объясняют, но, вероятно, все это женские его истории, довольно в свое время нашумевшие. На это он ответил, да, действительно, в этом я грешен, так мы и разошлись. В то время, когда общественные деятели совещались, войти ли им в мое министерство при министре внутренних дел Дурново или нет, я, с своей стороны, окончательно решил назначить Дурново. Решение это основывалось на том, что я решительно не видел, кого мне предложить назначить помимо его из таких деятелей, которые знали бы то дело, к которому призываются, не подпадали бы под влияние всей полицейской клики и не были бы манекенами в руках удалившегося, чтобы иметь еще большее влияние, генерала Трепова. Между тем, когда я заговорил с государем о предстоящем совещании с общественными деятелями о Дурново, то по поводу предложения о назначении князя Урусова министра внутренних дел Его Величество ничего не сказал, а к назначению Дурнаво отнесся довольно отрицательно. Сам же во время этого разговора ни на кого не указал. Когда же, уже будучи комендантом, меня спросил Трепов о моих кандидатах на пост министра внутренних дел, и я сказал, что вопрос этот еще не решен, но имеется в виду князь Урусов, он отнесся к Урусову крайне враждебно. К Дурново недоброжелательно и советовал мне самому взять это министерство. Я ему ответил только, что это невозможно. Такое отношение к Дурново в царском селе служило мне также одним из доводов именно в пользу назначения Дурново так как я уже тогда инстинктивно понимал, что Трепов стремится управлять Министерством внутренних дел, или, вернее, полицией во всех ее видах, а потому желает, чтобы министром внутренних дел был или его человек, или совершенный новичок и профан в тех тайнах и пружинах, на которых основывается все полицейское управление империей. Вечером того же дня, когда у меня было совещание, «Или на другой день, хорошо не помню, мы опять собрались в том же составе, причем Шипов, Гучков и князь Трубецкой высказались, что они не могут войти в министерство в случае, если министром внутренних дел будет дурного. Я же заявил, что принять министерство внутренних дел не могу, и не вижу никого, кто бы мог быть назначен министром внутренних дел в настоящее время, кроме дурного». Князь Урусов заявил, что он согласен принять место товарища Дурного по Министерству внутренних дел. На этом мы разошлись. Причем я был бы неискренен, если бы не высказал то, может быть, совершенно неосновательное впечатление, что в то время общественные деятели побаивались бомб и браунингов, которые были в большом ходу против власти имущих, и что это было одним из внутренних мотивов, который шептал каждому в глубине души «лучше подальше от опасности». Мы разошлись совершенно дружески, употребляя это слово в деловом смысле, и я просил этих лиц обсудить вопрос о том, в каком смысле и объеме можно расширить выборный закон, оставаясь в пределах манифеста 17 октября. Они мне сказали, что им удобнее исполнить эту работу в Москве. Я просил их... Сделать это возможно скорее, так как исполнением статьи 2 манифеста замедляются выборы и, следовательно, созыв Думы. После этого для пополнения министерства мне предстояло пригласить министров внутренних дел, просвещения, торговли и государственного контролера. В министры внутренних дел я представил Дурновом, прося одновременно назначить его и в Государственный совет, так как Дурново, если бы и не вошел в министерство, по всем бывшим примерам, имел на то право. Государь согласился назначить Дурного членом Государственного Совета. Что же касается министра внутренних дел, то назначил его лишь управляющим министерством, и неохотно. Таким назначением Его Величество сразу дал понять Дурного. «Потрафишь мне? Тогда на все прошедшее, в том числе на сенаторский либерализм, будет поставлен крест. Не потрафишь?» тогда будешь начальствовать недолго».